Глава 20. Где-то в джунглях Масархуда. Никакой магии без моей команды. Слова нашего проводника были именно приказом. Похоже, он не сомневался в своем праве их отдавать. Любой применивший чар умрет, прежде, чем сотворит их до конца. Старый, я бы сказал, очень старый хоб-гоблин, оказавшийся нашим проводником, вел себя довольно специфично. Двигаясь маршем, он даже не смотрел, успеваем мы за ним или нет. Такое впечатление, что хоб-гоблин иногда забывал о взятых на себя обязанностях проводника, формируя устойчивое мнение, что это он идет куда-то по делам, а мы по нелепой случайности увязались за ним, и он, скрепя сердце, вынужден терпеть наше присутствие. Предупреждение о неприменении магии было третьей фразой, которую мы вообще от него услышали. выдвигаемся через час. Это стоит две тысячи золотых. Фраза первая, оброненная небрежно после того, как Орик сказал ему: «Ба "До -да баром ни уточнение условий, ни попытки выторговать себе более весомую плату. "Ничего", сказал как отрезал. Второй фразой стало непонятное: "Не гневите духов джунглей", когда один из бойцов решил прорубить себе путь чем-то похожим на мачете. На бойца шикнули с нескольких сторон, мачете заставили убрать, а наши уточняющие вопросы, обращенные к проводнику, так и повисли в воздухе. Похоже, что отвечать на них никто не собирался. На голову выше Ориха, шире его в плечах, хоб-гоблин по имени Грик неуловимо напоминал Ориха, вот только до того, как откроет рот. Чистая речь без и склонение слов по самым неподходящим падежам, незаурядный ум, спокойствие и уверенность вот что излучал Грик. Даже его нелепая одежда, больше похожа на лохматый масхалат, не могла скрыть гибкие движения хоб-гоблина. Похоже, несмотря на преклонный возраст, песок из него начнет сыпаться, ой, как нескоро. Двигаясь как стадо носорогов, мы искренне завидовали Грику и Ореху, передвигавшийся настолько тихо, что пройди любой из них мимо нас, мы сможем заметить лишь слабое колыхание листвы и мелькнувший край верхней одежды. Остается только потом уточнить у шамана, откуда у него подобные навыки, если он, по его словам, всю жизнь прожил в пасти леты. Эти двое держались подчеркнуто отстраненно. Будто взглянув друг на друга в первый раз решили дать каждому шанс, чтобы показать, кто на что способен. Они даже не перебросились потом парой слов, что меня безмерно удивило. Такое впечатление, что оценив друг друга, гоблин и его старшие по эволюционной ветке сородич о чем то незримо договорились, хотя я готов был покляться, что они даже знаками никакими не обменялись. Просто сделали какую-то свою оценку и разошлись, будто ничего и не было. В основную крепость Газима перед выходом мы так и не попали. Все, что нам было необходимо для похода в джунгли, легко можно было приобрести в лавках форпоста. По словам нашего нового знакомого стрижа, торговые точки и вся инфраструктура передового поста полностью копировала собой основную крепость, что делало наш визит только банальной потерей времени, которого оставалось не так-то и много. А почему нельзя использовать магию? Тихо поинтересовался Яуха Сарага. который после предупреждения о проводника только согласно кину. Что произойдет? Лучше не проверять, качнул он головой. Насколько мне известно, здесь есть такие зоны, где любое проявление магических сил может привести к непредсказуемым последствиям. Представь, например, обычную вспышку. Вот сотворишь такую и сожжешь огромный кусок территории вместе с их обитателями. «Все он правильно сказал. Спокойно пояснил Хасарак без своего обычного зубоскальства и насмешек. И не понял я, получается, что здесь мощь заклинания просто усиливается в несколько десятков раз, а некоторых не сожжешь», — мстительно добавил Хасарак, проигнорировав мой вопрос. И когда они злые явятся сюда, можешь себе представить, что будет? И нет, не усиливается, скорее искажается. Причем совершенно хаотично. Как раз-то представить я мог, что сразу вызвало у меня чувство серьезного дискомфорта. Представлять, как или что может заявиться после тотального сожжения джунглей и выжить, мне совершенно не хотелось. И так понятно, что это будет не какой нибудь безобидный тушканчик, проторчавший во время пожара в своей норе. Привал, негромко скомандовал Орих. И пусть это было сказано вполголоса, и его услышали все. От форпоста мы отмахали порядка четырех-пяти километров, с самого начала углубившись в джунгли, просачиваясь по еле заметным тропам, которые указывал Грик, мы на удивление за пару часов не встретили ни единого их обитателя. Создавалось впечатление, что хоб-гоблин чувствует любую живность на расстоянии, словно сканер, виртуозно меняя маршруты и обходя опасность заблаговременно. Нужно расчистить Потребовал Орих, указав на прогалину, густо заросшую сочной травой. Мне требуется круг, примерно отсюда, он шаркнул ногой, заломив стебли, чтобы было видно, «И вот до того места. Означенная зона была около пяти метров в диаметре. Сделав знак нескольким бойцам из мастеров, я принялся наблюдать, что же будет дальше. Насколько я понял, Орих собирался что-то колдануть, раз ему потребовалась площадка для начертания. Я не ошибся. В течение пяти минут, когда дерн был срезан, Орих что-то бормоча сквозь зубы, принялся выписывать круги, замирая на несколько секунд на одном месте и размахивая руками. Я понимал, что в его движениях прослеживаются закономерности, и скорее всего, это магические пассы. Но со стороны выглядело будто старого шамана посетила белочка, от которой он сейчас и пытался отмахиваться. Из обшарпанной котомки показалась длинная заостренная палка. А я с удивлением понял, что шаманская сумка, оказывается, являлась безразмерным артефактом, способным вместить вещи гораздо крупнее, нежели сама котомка, а говорили, что нельзя использовать магию. Хмыкнул я, наблюдая, как Орех Снаровист очертит что-то похожее на круг призыва, попутно раскладывая по окружности довольно-таки корявые пентаграммы пучки какой-то сушеной растительной дряни. "Он шаман", пренебрежительно проскрипел голос Грика. Никогда искусство шамана не стояло рядом с чарами. От удивления я даже рот раскрыл, поскольку столь длинной фразы я от Хоб Гоблина еще не слышал. А что он именно сейчас делает? поинтересовался я у Грика. С тем же успехом можно было спросить у Ясеня. Смерив меня сочувствующим взглядом, Хоб Гоблин не посчитал нужным ответить, принявшись наблюдать за Орихом, который развёл бурную деятельность. Рядом со мной послышался торопливый шорох. Ньютон, выудив из кармана кусок дощечки, торопливо пытался перерисовывать каракули, которые чертил старый шаман, кряхтя и ползая на корточках. Курившийся из подожжённых пучков дым начал формировать довольно густое облако, которого от таких слабых источников огня не должно было быть в принципе. Когда небо закрыло массивная тень, я уже был готов наплевать на предупреждение и уйти в инвиз, но это оказался всего лишь боня, который, понятное дело, не сунулся с нами в джунгли. предпочтя наматывать круги над густым переплетением зелёных крон, периодически закладывая верожины над нами, хлопнув крыльями, на которых даже не было намёка на перепонки, Драколич ушёл на новый круг. Тем временем Морих, усевшись за пределами круга, не торопясь достал трубку и начал её раскуривать. Тебе дыма мало, что ли? Хотелось проворчать мне, но понятно, что слух я не произнёс ничего. Орих, выудив из недр своего одеяния небольшой бубен, Затянул необычайную песнь, сводившуюся к трём нотам и самому обычному навыку горлового пения. Но даже несмотря на это, я почувствовал, что сейчас будет неуместен любой смешок. Слишком чужеродная и неуместна она звучала, в то же время заставляя создавать как можно меньше шума, чтобы ненароком не помешать ореху. Незримая аура потустороннего разом накрыла прогалину, перекрасив окружающий мир в несколько сотен оттенков белого, серого и чёрного. Отобрав все яркие краски окружающей нас в действительности, подобное я наблюдал только двигаясь сквозь мглу. Почувствовав знакомое присутствие родной стихии, я с облегчением вздохнул, заметив, что тонкая струйка уплотнённой мглы streпинулась, вытащила щупальца из общей массы и безошибочно ринулась ко мне, врезавшись в район груди. Самым точным определением данного действа было слово подзарядка, будто стихия вдруг решила передать мне часть своей энергии. Стравливая лишнее из заклинания шамана, как воздух из перекачанной покрышки, убедившись, что мои характеристики и показатели остаются в норме, я немного расслабился, продолжая созерцать разворачивающееся перед нами действо. Орех тем временем продолжал негромко постукивать бубен, не прекращая петь. Через несколько мгновений за унывный тревожный мотив вплёлся еще один голос, и пенье будто бы окрепла. Я бы сказал, стало объемнее и полнее. Естественно, это был голос грика. расположившегося напротив шамана и начавшего раскачиваться в так странной гоблинской песне, теперь уже два шамана, а в том, что григ тоже шаман, у меня не было уже сомнений, тянули свою песню, сопровождая это ритмичным негромким постукиванием. Перед глазами промелькнула полупрозрачная тень, а потом еще одна. Через несколько секунд все пространство и начало заполняться летающими существами, ничем другим, кроме духов, коих я видел в первый раз, они быть не могли, судя по раздавшимся шепоткам. Эту потустороннюю картину наблюдал не я один. Поляну, на которой мы сгрудились, заволокло густым липким туманом, а гоблинской песни стали примешиваться иные звуки стоны, шепотки на незнакомом языке. Я мог поклясться, что слышал даже женский плач. Пространство вокруг стонало и извивалось, грозя окончательно стереть границу между реальным и потусторонним. Только выдохнув лёгкое облачко пара, я заметил, что температура значительно упала. Если так будет продолжаться дальше, то такими темпами они рискуют заморозить всю растительность в округе. Тем временем скопление духов только ускорило свой темп, повинуясь гортанным командам, которые начал отдавать Григ подскочивший на ноги. Безумная кривая улыбка Ориха, пробороздившее морщинистое вспотевшее лицо, выглядело сейчас особенно жутко. Растёнувшись в прозрачную спираль, броуновское движение бестелесных сущностей перетекло в форму окружности, окончательно смазавшись так, что, Что разделить на отдельные фрагменты эту массу уже было невозможно. у у нота, которую шаманы начали непрерывно тянуть в унисон, заставила духов двигаться еще быстрее. А когда вокруг поднялся ветер, грозно качнувший кроны деревьев, меня пробрало зноб. Не помогал даже увеличившийся канал поступающим глы. Настолько вдруг стало неуютно находиться рядом с шаманами, Даже не представляя ощущения, которые были вынуждены терпеть остальные, лишенные мглы. Что примечательно, никто не проронил ни слова, полностью погрузившись в озерцание того чуда, которое нам сейчас демонстрировали, будто боялись неосторожным звуком нарушить жуткую, но все же гармонию. Раздавшийся следом звук больше всего походил на шипение старого телевизора после окончания эфира телевещания, включенного через огромный динамик. Не может быть, чтобы этот звук не услышали на многие мили вокруг? шипение слилось в гул, а пение как по команде прекратилось. Шумно выдохнув, Грик помог подняться на ноги Ориху, у которого заметно дрожали ноги. Тем не менее, старый шаман низко поклонился хоб-гоблину и протянул свой бубен, не разгибая спины. Интуитивно я понимал, что наблюдаю один из гоблинских ритуалов, но что это было благодарность или признание старшинства не знаю. Всего секунду Грик размышлял, после чего практически выдрал бубен из рук Ориха, встряхнув им несколько раз. Он прислушался к звуку нацепленных на инструмент костяшек и колокольчиков, после чего неожиданно плюнул на натянутую кожу бубна и швырнул под ноги старому шаману. По-моему, что-то не срослось. Нахмурился я, следя за дальнейшими действиями хоб-гоблина. По лицу ореха не было заметно, что он расстроен или раздосадован. Наоборот, склонившись еще ниже, он подобрал свой бубен, аки величайшую святыню и прижал к груди. Пусть духи ревностно охраняют твой путь. Поступ силы уготовано лишь сильнейшему. Кто к нему отозвался, Грик, после чего махнул рукой. Пошли. И только когда эта двойка растворилась в мгле Мареве, я понял, что это был портал. Вот только подобных я еще не встречал. Как и не видел до этого момента шаманов, способных что-то похожее сотворить. Клубящаяся хмарь безропотно принимала в себя наш отряд, обволакивая и лишая возможности видеть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Ощущение времени смазалось. в уши ворвался свист ветра, а меня ощутимо качнуло, будто стихия намеревалась сдуть меня, уронив вниз на землю. Больше всего это было похоже на прогулку по кучевым облакам, когда совершенно непонятно, падаешь ли ты или двигаешься вперед. ведь под ногами не чувствовалось ничего. Закончилось все тоже внезапно. Вот мы еще продираемся сквозь густое серое марево, начиная паниковать от звенящей тишины. А спустя секунду нас окутывает какофония возвращавшихся звуков, будто джунгли Масаруда решили нас оглушить многоголосием фауны. Нас выбросило на вершине большого холма, откуда открывался вид на огромный город, вернее, на то, что раньше было городом. Даже с такого расстояния можно было отчетливо рассмотреть остовы полуразрушенных зданий, давным-давно заросших зеленой растительностью. Если двигаться к нему напрямую, прорубаясь сквозь заросли, Нужно потратить не менее десяти часов, чтобы продраться к видневшейся дороге, ведущей в город. Это будет сложнее, чем я себе представлял. Я дал слово. я привел», — проскрепёл Грика, остановившись напротив меня. Сделка состоялась. И только после того, как фигура хоп-гоблина развалилась руанными клочьями дыма, которые тут же сдернула с вершины порывом ветра, я понял, что мы остались без проводника и без ореха.